Глава первая. Отражение в зеркале. Если кто-то во сне толкает тебя в пропасть, значит, впереди грядут великие печали, тяжёлые дни, твоя жизнь перевернётся с ног на голову, ты долго не сможешь прийти в себя, а затем останешься совершенно один. Мгновение тишины. Если во сне ты видишь змею, значит, тебя ждут трудности, и в ближайшее время ты столкнёшься со своими страхами. Такой сон также означает сильных врагов и тайную опасность. Если во сне змея обвивается вокруг твоей ноги, это можно трактовать как хороший знак. Такое положение указывает, что после некоторых решительных действий ты станешь всеобщим любимчиком, а трудные дни останутся позади. Тем не менее, увидев во сне змею, лучше быть начеку. Испокон веков они олицетворяют человеческие страхи. В древние времена люди ставили перед дверьми глиняные фигурки змей, так как верили, что статуэтки оберегают дом от плохих сновидений. Ночных кошмаров очень боялись, они считались настоящей бедой. Люди верили, стоит увидеть плохой сон, и злые духи тут же начнут преследовать жильцов дома и досаждать им. Раздался звук блокировки экрана телефона. Отвернувшись от туалетного столика, я взглянула на кровать и встретилась взглядом с Эрином. Он отложил мобильный в сторону и смотрел на меня, широко улыбаясь. Последнюю неделю я просыпалась от одного и того же сна, точнее, кошмара. Каждую ночь меня толкал в пропасть человек, которого я не могла разглядеть. Падая, я видела, как незнакомец превращался в змею и обвивался вокруг моей ноги. Этот кошмар не давал мне спать. Но я совершила непоправимую ошибку, рассказав об этом самому близкому другу — Эрину. И вот уже 45 минут он выводит меня из себя чтением дурацких толкований снов в интернете. «Это тебя, смотритель кошмаров, преследует», — прокомментировал Эрин. Я закатила глаза. Какая чушь! Но Эрин этого не увидел, так как я стояла к нему спиной Он продолжил. «Другого объяснения, почему ты каждую ночь видишь один и тот же кошмар, просто нет». Когда мне было пять, и я не хотела спать, бабушка пугала меня такой же ерундой. Я набрала кистью из палетки тени цвета гранатового цветка и начала наносить на века. Она говорила, что если я не усну, то придут ночные джинны и съедят мои глаза, и придётся мне спать всю жизнь. Рассказывая о бабушкиных байках, я захихикала. Я была трудным ребёнком, поэтому бабушке приходилось пугать меня всякими страшилками. Эрин откликнулся. Мы оба знаем, что это правда. Я убрала кисть от глаза и нахмурилась. Что именно? Отражающийся город. Эрин с волнением выпрямился и сел на кровати. Мироны существуют. Любая бестолковая информация, истории, которые пересказывали все, кому не лень, или сказки про пери, привлекали Эрина. Ерунда про отражающийся город из той же серии. Но мне было так всё равно на эти байки насколько не всё равно было моему лучшему другу. «Да ты что?» — сделанным удивлением произнесла я и посмотрела на него через плечо. «И какой же мир он рассказал тебе об этом? Или они предоставили тебе письменное заверение, что они настоящие?» «Дурочка ты, Рена!» — Эрин попытался отбиться. «Они — древнейшая раса, самая древняя в истории. Ты насмехаешься над великим миром, который был дарован людям богами. «Только не говори, будто не знаешь, что именно они жили на Земле в далёкие времена, когда ничего не существовало». «Не говорю», — я пожала плечами. «Как ты сам заметил, они остались в далёком прошлом. Зачем мне вообще думать о том, что болтают там и сям о существах, которых сейчас уже и в помине нет? А за тем, что они существуют. Мы не можем не считаться с ними только потому, что они оставили мир нам и ушли в другое измерение. Глупо думать, будто их нет только потому, что мы их не видим» заупрямился Эрин. «К тому же, если ты заметила, кошмары только у тебя. Мне, например, никакие ужасы не снятся. Я вообще снов не вижу, сплю спокойно. Почему? Потому что я верю в Миронов, уважаю их. Поэтому они меня любят и не хотят, чтобы я был на нервах». «Какая чушь». «Ладно», — сказала я, медленно выдыхая. «Они существуют». Иногда с Эрином невозможно было договориться, сколько ни спорь. Он твёрдо верил, что жизнь в отражающемся городе есть, и древнейшая раса до сих пор существует. Я же верила, что всё это, если и могло быть, то в далёком прошлом. Верить в наши дни, что некие Мироны продолжают жить в каком-то волшебном городе или даже стране, казалось невообразимой чушью. После того, как я согласилась с Эрином, он успокоился и продолжил что-то смотреть в телефоне. Чтобы прервать повисшую между нами тишину, я решила спровоцировать его. «Кстати, Эрин, никакой ночной кошмар не портит мне настроение так, как твоё лежание на моей кровати и чтение дурацких толкований снов из интернета. И это тогда, когда я готовлюсь к самому волнительному свиданию за последние несколько лет. Поверить не могу». Тут я уставилась на своё отражение в зеркале. «Вы всего лишь пойдёте на вечеринку». Эрин ответил без особого энтузиазма и положил ногу, которую до этого свесил, обратно на кровать. «Это вообще свиданием не считается». «Для первого раза вполне неплохо», — парировала я, пожимая плечами и открывая блеск для губ. «Или ты так обиделся из-за того, что я иду на праздник в честь дня рождения твоей бывшей?» Эрин был на взводе с тех пор, как узнал, что я пойду на эту вечеринку. «Сто лет уже прошло, Рена». Когда он говорил о прошлом, его низкий голос становился вдруг каким-то слишком высоким и мягким. Много воды утекло с тех пор. Хотя недавно ты всё повторял её имя, когда уснул на диване в гостиной. Эйрин явно разозлился, что попался, и Гравея начал искать, чем бы кинуть в меня. Я резко отвернулась и подняла руку, чтобы остановить его. «Не смей», — сказала я, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Ты мне макияж испортишь». Пару секунд он ещё раз думывал, бросит ли в меня подушку-игрушку или нет, но успокоился и кинул её на место. «А ты тогда перестань лезть ко мне. И совсем не нужно напоминать о прошлом. Между прочим, уже целый месяц мне нравится кое-кто другой». «Потому что ты парень», — попыталась уколоть я Эйрена. «Вам всегда кто-то нравится». «Это просто подло». На этот раз маленькая подушка прилетела мне прямо в голову. От неожиданности меня качнуло. Теперь была моя очередь багроветь от гнева. «Да я никогда в жизни никого не предавал, ни в одних отношениях!» — возмутился Эйрин. «Дурак!» — заорала я. «Ты мне волосы растрепал!» Повернув голову, я попыталась рассмотреть в зеркале свой затылок. Потом среди помад и блесков на туалетном столике отыскала расческу и стала терпеливо приводить в порядок свои русые локоны. «А ты просто ужасная подруга!» — сказал эрен с сожалением. Я посмотрела на него. Это же верх неэтичности — идти на вечеринку по случаю дня рождения бывшей своего лучшего друга. Мне стало интересно, почему он ни с того ни с сего заговорил об этом. «Ты отлично знаешь, почему я туда иду. Ты идёшь ради Нейта». Я кивнула. «То есть ты готова предать меня ради этого блондина?» Детское поведение Эрина убивало во мне желание идти куда-либо. Если так продолжится, я буду согласна надругаться над своей кожей и стереть макияж влажной салфеткой, а затем избавиться от платья, переодеться в пижаму и всю ночь сплетничать с ним обо всём на свете. Было очевидно, если он услышит, что я могу отказаться от своих планов, то проест мне весь мозг. Поэтому я ничего не ответила и продолжила краситься. Мне нравилось, что происходило между мной и Нейтом. И не потому, что он был красавчиком с золотистой шевелюрой, Мне было приятно проводить с ним время, потому что у него доброе сердце. Встретившись в зеркале глазами с отражением, я сказала про себя, «Ну ты и лгунья». Ладно, он, конечно, красавец. Но это не единственная причина, почему он мне нравится. Да если бы меня швыряли о стены, жгли на адском огне, заставляли бутылками пить яд, я бы всё равно даже не подумала предать своего лучшего друга. Я посмотрела краем глаза на Эрина и увидела, что он очень серьёзен. Эрин расстроенно наклонил голову и погладил плюшевого медведя, который лежал у него на коленях. «Эрин!» Я повернулась и откинулась на спинку стула в ожидании, пока он посмотрит на меня. Семья моего дедушки жила с семьёй Эрина в одном районе. С самого детства мы были с ним не разлей вода, поэтому сейчас мне было очень больно видеть его таким грустным. «Ты в порядке?» «Я ничего ей не сделал», — грустно пробормотал он. «Она выбрала быть вместе с тем ублюдком, только потому что он популярнее, богаче и симпатичнее меня». Со времени их расставания прошло уже несколько лет. Эрин запретил называть её имя, поэтому я даже и не помнила, как звали ту девушку. Но у меня внутри всё сжалось от того, что Эрин до сих пор грустил. «Это она потеряла тебя». Сказала я и встала со стула. «Ты самый красивый, талантливый, харизматичный парень в мире. В тебя невозможно не влюбиться. О твоём интеллекте даже и говорить не надо. Потерять тебя могла только полная дура». Я села рядом с Эрином, положила свои руки на его и погладила их. «Это просто жуть — видеть задницу лучшей подруги, когда она садится рядом, чтобы утешить». Меня охватил ужас, а глаза чуть не выскочили из орбит. Если ты задумала светить в этом наряде прелестями всю вечеринку, то под утро точно окажешься в объятиях Нейта. «Ты просто ужасен!» Я сильно ударила Эрена в плечо. «Думай тут ещё о тебе!» Я зло встала, вернулась к туалетному столику и села на стул, пытаясь прикрыться так, чтобы ничего не торчало из-под моей короткой юбки. Мы собирались пойти на роскошную вечеринку, поэтому я выбрала смелое мини-платье. Но идти на праздник не было уже никакого желания». Взяв телефон, я коротко написала Нейту, что хочу пойти в какое-нибудь другое место вместо вечеринки, а потом приблизилась к зеркалу, вооружившись тушью. Я закончила с правым глазом и быстро облизнула губы, которые открываются сами собой почти у каждой девушки, когда она красит ресницы. «На вечеринку не пойду», — заявила я решительно и немного отстранилась от зеркала. Лицо Эрина преобразилось. Я с удивлением посмотрела на него, подумав, что не подозревала, насколько для него это важно. Если бы я знала, давно бы отказалась от этой затеи. «Почему?» — спросил он, пытаясь оставаться равнодушным. «Что-то случилось?» «Для первого свидания с Нейтом я бы предпочла более тихое место». Я тут же придумала отмазку. «Без разницы, куда пойдём, но будет точно веселее, чем на этой дурацкой вечеринке». Я радовалась, что наконец-то спасена от принудительного похода на этот праздник жизни. Туда собирались пойти друзья Нейта. Меня он тоже решил пригласить, а я почему-то чувствовала себя обязанной там быть. Эйрин продолжал что-то делать в телефоне и, пожав плечами, ответил только «Как знаешь, но я всё равно проведу этот вечер с Герой. Ты можешь делать что угодно, только вернись домой целой и невредимой». Гера — мой пёс, которого я нашла у дверей своего дома в дождливый вечер год назад. Я не собиралась заводить собаку и хотела передать его в какой-нибудь приют или найти другого хозяина, но с того дня Гера поселился у меня. Дать имя греческой богине золотистому ретриверу, при виде которого я каждый раз просто с ума сходила от умиления, наверное, было большой глупостью. Но Эрин уверял, что эта кличка отлично ему подходит. Поэтому я согласилась». А ещё потому, что Гера всё-таки очень красивое имя. «Ты ведь выведешь Геру на прогулку?» Я продолжала краситься, в то же время поглядывая на телефон, чтобы не пропустить ответ от Нейта. «Если он покакает, не оставляй ничего на дороге». Эрин только глубоко вздохнул вместо ответа. «В холодильнике есть еда. Если проголодаешься, поешь. А в шкафу полно всяких чипсов и орешков» эрен совершенно не стесняясь, почесал свою видневшуюся из широкого ворота бордовой футболки грудь и сказал «Считай, что я всё уже сожрал». «Гера немного поволнуется после моего ухода, поэтому первые несколько минут дай ему зайца, пусть поиграет. Потом он успокоится», — наставляла я. «Я не первый раз с Герой остаюсь», — бросил эрен не отрываясь от телефона и даже не глядя на меня. «И не смей никого сюда звать, пока меня нет». Сказала я, изображая маму и тряся пальцем прямо перед носом Эйрина. «Этот придурок ещё не пришёл?» — не выдержал Эйрин. «Уходи уже!» Я наносила румяна, когда мне пришли два сообщения от Нейта. Эйрин смотрел на меня краем глаза, пока я читала их. «Почему ты передумала идти на вечеринку? Какие-то проблемы?» Я сразу начала печатать ответ. «Нет, просто Эйрин — мой самый близкий друг». И я решила, что будет неправильно забить на его чувства и пойти на день рождения его бывшей. Он был онлайн, поэтому ответил почти сразу. Но Элис очень обидится, если я не приду. Может, тогда заглянем туда всего на полчасика? Нет. Они все были из одной компании, поэтому я отлично понимала его желание быть у Элис в такой день. Но своего друга я тоже ценю. Поэтому написала, что решила подумать о Берине и не хочу идти на вечеринку. «Если хочешь, иди, а я не хочу». Тут же пришёл ответ. «Ты злишься?» Мне не на что было злиться. Наоборот, я радовалась, что всё отменилось, но и немного расстроилась из-за того, что зря столько времени потратила на подготовку. «Нет, клянусь, я не злюсь». Эрин своими любопытными взглядами давал понять, что ему очень интересно, о чём мы переписываемся с Нейтом. «Ты уверена?» Я знала, что он не видит моего лица, поэтому смягчилась и попыталась снять напряжение между нами. Уверена. Всё-таки мы оба думаем о своих друзьях. Лучше всего нам будет провести этот вечер в Роси. Только я собиралась погасить экран, как пришли новые сообщения. Думаю, что так. Ладно, а мы увидимся ещё. Я улыбнулась, глядя на экран. Увидимся. На настоящем свидании. Я выключила экран, но потом от Нейта пришло сообщение «Договорились». Прочитав его, я села перед Эрином. С любопытством он спросил. «Ну что?» «Сегодня отмена». Я пожала плечами и честно призналась. «Ты был прав. Нейт выбрал вечеринку, а не меня». Я надула губы и повернулась к зеркалу. Увидев шикарное отражение, я снова расстроилась. Вся эта красота была сделана зря. «Забей!» — пожал плечами Эрин. «Я и так не хотел чтобы ты туда ходила». Я захихикала и честно призналась. «Я тоже». «Но тебе не нужно было отказываться из-за меня». Эрин поднялся. «К тому же ты так долго собиралась. Это был экзамен для него. Он выбрал не меня, но ну и как знает». Я закатила глаза, а потом посмотрела на себя в зеркало. «Пойду хоть мусор выброшу, чтобы макияж не совсем зря пропадал». Мы переглянулись, и в комнате раздался наш смех. «Ты ведь не расстроилась?» эрен внимательно изучал моё лицо, а я отступила на шаг. «Конечно, не расстроилась. Просто я давно уже ни с кем не флиртовала. Нейт разбудил во мне это волнение. Приятный парень. Мне бы хотелось с ним повстречаться. Но не судьба». Я прикусила нижнюю губу и подняла брови. «Вот и всё. Не из-за чего расстраиваться». «Ну и отлично», — произнёс он решительно. «Только посмотри на тех, с кем ты встречаешься. В этом парне вообще нет ничего примечательного. И перспективы в нём нет». «Мы студенты», — сказала я, вздыхая. «Я не собираюсь думать о перспективах людей, с которыми просто весело провожу время. Он вообще какой-то никчёмный. Ты и работаешь, и учишься. Даже если хочешь просто пофлиртовать, ну неужели с таким? Я люблю свою работу». Ответила я моментально. А ещё и бабушку с дедушкой. Если бы мне не нравилось, я бы не работала. Мой дедушка был зеркальным мастером. У нас была небольшая милая лавка, которая передавалась из поколения в поколение. Бабушка помогала дедушке, они вместе занимались магазинчиком. Я тоже уже много лет подрабатывала в свободное время, чтобы хватало на карманные расходы. Мама находила эту лавку абсолютно посредственной, но для меня она была дневником детских воспоминаний, и я очень любила проводить там время. Наша семья жила на другой стороне пролива, но и тут тоже был мой дом. Родители почти всегда были в командировках, поэтому моё детство прошло здесь. Дедушке я обязана своим дизайнерским талантом и золотыми руками. Он начал наставлять меня, когда я была ещё совсем маленькой и всегда был рядом, помогал развивать мои способности. Когда я подросла, дедушка обучил меня всему, что связано с зеркалами. И обучил настолько хорошо, что восемь месяцев назад я заключила свой первый договор на заказ. Если у меня получится создать роскошный дизайн для зеркала, привезти из-за границы необычные камни и инкрустировать его имя, и если всё это понравится дедушке то он обещал полностью передать в моё владение эту милую лавку, в которой прошло моё детство. Если же у меня ничего не получится, то я должна буду оплачивать все счета магазина из своего кармана. Я погрузилась в эти воспоминания и забылась. С момента, как мы спорили с Эрином о том, что у Нейта нет перспектив, между нами повисла довольно продолжительная пауза. Но Эрин прервал мою задумчивость. «Меня бесит, что ты до сих пор стоишь передо мной такая красивая. Давай уже быстрее возвращайся в своё обычное домашнее состояние», — пошутил он почти сонным голосом. Я нахмурилась. «Ты прав, но сначала мусор». Грустно вздохнув, я направилась к двери. Последний раз я оглянулась на Эрина. Он безмятежно лежал на кровати, и у меня не было сомнений, что через пару минут он уснёт окончательно. Я хихикнула и пошла на кухню. Там я взяла со стола наваленные друг на друга мусорные пакеты, поставила их у входной двери. Рядом тут же нарисовался Гера. Я погладила его и крепко поцеловала в голову. Затем быстро вышла из дома. С первого же шага на улице мне стало не по себе от пронизывающего ветра. Небо было таким хмурым, что у меня внутри будто всё тоже сразу похолодело и потемнело. Вокруг ни души. Стало беспокойно то ли от того, что несколько уличных фонарей были разбиты, то ли от того, что эта ночь ощущалась мрачнее предыдущих. Повисшая чернота была похожа на ту, что постоянно снилось мне в последнее время. Я вдохнула, пытаясь ухватиться за облегчение, которое появилось после решения не идти с Нейтом на вечеринку. Я не могла поверить, что уже через пару минут избавлюсь от мусорных пакетов, а затем весь вечер проведу дома. Подняв глаза, я посмотрела на небо. Не было видно ни одной звезды. Даже полную луну скрыли плотные облака, и от неё остались лишь неясные очертания. Я снова задумалась, но вдруг послышался чей-то голос из темноты. Вздрогнув, я потрясла головой, чтобы прогнать глупые страхи. Только я собиралась пойти к дому, как меня окликнул хриплый голос незнакомца. Но на улице никого, кроме меня, не было. Просто невозможно. Отгадай загадку. Я чуть не закричала от этого шепота, которым будто обожгло мое ухо. У меня участился пульс. Решив, что просто нахожусь внутри кошмара, который никак не отпускает, я попыталась переключиться на другие мысли но ничего не получилось. Как только я избавилась от пакетов с мусором, тут же с силой ущипнула себя. Моё лицо скривилось от боли. Я начала растирать руку, оглядываясь по сторонам. Рука болела, а это значило, что я не сплю. Последние два дня я слишком много работала, и на сон времени не оставалось. Может, поэтому-то мой разум и затеял эти игры, чтобы я, наконец, выспалась. В последний раз я оглядела всё вокруг. Уже был конец апреля, но погода стояла совсем не весенняя. Я обхватила себя руками, чтобы согреться, и поёжилась. Из-за дикого холода, который расходился от спины по всему телу, у меня аж зубы свело. Сегодня была какая-то особенная ночь. Она предвещала нечто плохое, и это ощущение проникло внутрь меня. Я сказала сама себе. «Всё в порядке, спокойно». Всё хорошо. Но сердце моё было не на месте. Когда я повернулась к дому, то заметила Геру, который смотрел на меня из окна в кухне, и сильно испугалась. Наверное, я совсем не ожидала его там увидеть, и его глаза, светящиеся в темноте, показались мне зловещими. Однако мордашка была настолько милая, что я всё же улыбнулась. В один миг подул сильный ветер, и волосы закрыли мне лицо. Я запаниковала и шагнула назад. «Отгадай загадку». Шёпот, принесённый ветром, проник в самое сердце. Испуганными глазами я ещё раз огляделась, чтобы понять, откуда он звучит. Но кому он принадлежал и откуда исходил, так и осталось неизвестным, потому что на этой проклятой улице я стояла совсем одна. «Мне нужно хорошенько выспаться», — пробормотала я и помотала головой. Тут я решила немного подшутить над собой. «Дорогая, да ты начала слышать голоса из параллельной вселенной». Мне вдруг стало страшно стоять посреди пустой улицы с дурацкими голосами, поэтому я быстро зашагала к дому. Подуспокоилась я лишь после того, как зашла внутрь и закрыла дверь на три замка и цепочку. Когда я повернулась, напротив меня уже сидел Гера с высунутым языком. Он смотрел мне прямо в глаза, вилял хвостом и ждал, пока я его приласкаю. Конечно, он даже не подозревал, что до смерти меня напугал. Чуть до кондражки меня не довёл. Я подошла к Гере и стала гладить его шею. «А где же эрен Гера ответил хриплым лаем, а я весело улыбнулась. Уверена, эрен до сих пор валяется на моей кровати и, скорее всего, уже спит. Я села на колени и гладила Геру минут пять, встав с пола только тогда, когда услышала сверху звук спускаемой в туалете воды. Следом из уборной вышел эрен «Рена?» эрен появился на лестнице. «Ты выбросила мусор?» Я кивнула и, тяжело опустив плечи, направилась к нему. «Ты погуляешь с Герой. Я очень устала. Вчера всю ночь до утра работала в мастерской и спала очень мало». «Почему?» «Хочу доделать зеркало, которое обещала дедушке к его дню рождения», — сказала я весело. Если у меня всё получится, то, думаю, он будет счастлив». «Это невероятно крутой сюрприз», — сказал Эрин скалясь. «Давай ложись тогда. Я погуляю с Герой. Не переживай». Он почесал голову, стриженную под ёжика, и, ухмыляясь, отправил Гере воздушный поцелуй «Гера! Гера!» эрен хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание собаки. Гера весело подбежал к Эрину и прыгнул прямо к нему в руки. Завтра у нас пары рано начинаются, так что не теряй время и иди спать». «Ты прав», — вздохнула я, думая о раннем подъёме. «Тогда я пошла. Гера на тебе». договорились Эрин похлопал меня по плечу, ещё раз сказав не переживать. Я направилась к лестнице. Пока Эрин копался в ящике гардероба в поисках поводка для Геры, я уже поднялась на второй этаж и зашла в ванную. «Прежде всего мне надо смыть макияж». Вернувшись в комнату, я первым делом сняла платье. Затем надела пижаму, которую положила ещё утром на кресло рядом с окном. Телефон я перевела в беззвучный режим, чтобы он не мешал мне спать, и положила на прикроватную тумбочку. В последнюю очередь я выключила ночник, натянула до самых плеч тонкое одеяло и вскоре погрузилась в сон под звуки дождя на улице. Мне казалось, что мой разум, так же, как и тело, быстро сдастся и уснёт. Но не тут-то было. Я бежала в лесную чащу. Деревья вокруг были невероятно огромными, с такими густыми кронами, что закрывали собой весь небосвод. Следом за мной летели вороны. А среди воронов был человек, который ранил мою душу каждым своим шагом. У меня совсем не было времени, чтобы остановиться и посмотреть на его лицо, скрытое в тени потому что вороны, летевшие за мной, хотели меня растерзать. Они были очень злы, и я совсем не знала, почему. Я сбежала. Я бежала изо всех сил, пока не стала задыхаться. Так начинался кошмар, который я видела каждую ночь. Не знаю, от кого, почему и куда я бежала с таким остервенением, но оказывалась я на краю пропасти, еле дыша от долгого изнуряющего бега. «Отгадай загадку!» Этот кошмар отличался от других голосом, тем самым, что я слышала, когда ходила выбрасывать мусор, и звучал он ясно. В других снах его не было. «Отгадай загадку!» Я всё бежала и бежала. Когда кто-то хриплым вороньим граем начал произносить загадку, у меня на затылке волосы от страха встали дыбом. От ужаса я не могла стоять на ногах, но каким-то неведомым образом продолжала бежать. «Ты смеешься, я смеюсь. Ты рыдаешь, я кривлюсь. В твоём лице мои черты, и я всегда там, где и ты». Голос замолк. Стояла тишина. Слышно было только, как вороны хлопали крыльями, да ещё и удары моего сердца, которое словно хотело вырваться из грудной клетки. Я бежала, пыталась бежать, но страх почти поглотил меня, и я никак не могла ему помешать. «Кто же я? Скажи». Я подошла к пропасти, подняла голову и посмотрела вверх, на небо. Луна была яркой и слепила глаза, будто солнце. Уже через минуту передо мной стоял он, Но ночные тени закрывали его лицо, и я могла разглядеть только глаза, и то немного. Вокруг него было облако из тумана и пыли. Вороны взвелись в небо и закрыли собой луну так, что вокруг воцарилась тьма. Человек, который преследовал меня в кошмарах, подошёл ещё ближе. Я дрожала. Я плакала. Оглянулась. Там чернотой зияла такая пропасть, что дна не видно. Но вдруг где-то внизу я заметила искру, и буквально через пару секунд эта искра превратилась в пожар. Пламя жаждало поглотить мое уставшее тело, но подчинялось таинственному человеку, поэтому словно ожидала от него приказа, чтобы сжечь меня, превратить в пепел. Я не могла вздохнуть. Слушая треск огня совсем рядом со мной и сжимаясь от ужаса, я ждала момента, когда человек сбросит меня вниз, в пропасть, так же, как он делал в предыдущей ночи. Он шагнул вперёд и на одном дыхании повторил свою загадку. «Кто же я? Скажи!» В его голосе была какая-то нота, тональность, которую я раньше не слышала ни у одного человека. Сердце моё забилось сильнее прежнего. Почему он повторял одно и то же? В глубине его окутанных ночью глаз отражалось бушующее море. Когда его зрачки сверкнули под лунным светом, я подумала, что превращусь в камень. Его взгляд словно пронзал душу, и мне не хватило смелости продолжать в них смотреть. Поэтому я зажмурилась, дрожа всем телом. Я сглотнула и заговорила, пытаясь избавиться от страха, который сковал моё горло. «Кошмар!» — произнесла я треснувшим голосом. «Смотритель кошмаров!» В памяти у меня всплыли рассказы Эрина, и я ответила, не задумываясь. Но я не угадала. Вдруг он схватил меня за руку и сжал её так, что его ногти впились в меня, несмотря на то, что на мне была кофта с длинными рукавами. Незнакомец с силой притянул меня к себе. Я растерялась, и, чтобы не упасть, облокотилась на него. И в этот миг моё тело ощутило такую стужу, исходящую от этого человека, будто я упала в сугроб. Парализующий холод прокатился по мне с ног до головы, и тут на секунду я смогла разглядеть его лицо. Он резко толкнул меня к краю пропасти и, не задумываясь ни на секунду, сбросил. Пока я руками пыталась ухватиться за воздух, человек исчез. Вдруг у меня заболела нога. Оказалось, ее обвела гигантская черная змея. И пока мы вместе летели на дно пропасти, она ползла по моему телу от колена вверх. Я закричала от ужаса и вырвалась из лап этого кошмара. Я проснулась. Вот и еще одна ночь, когда грань между реальностью и сном стиралась. Открыв глаза в холодном поту, я все еще тяжело дышала от страха и дрожала от пережитого во сне. Сердцебиение отдавалось аж в горло, а в ушах стоял шум. Я взяла с прикроватной тумбочки графин с водой и стала пить прямо из него небольшими глотками. Когда вода кончилась, я поставила графин обратно, а губы вытерла тыльной стороной ладони. Темнота пугала. Я оглядела комнату, а потом потянулась к ночнику и включила его. Убедившись, что в спальне безопасно и кроме меня тут никого нет, я выдохнула и прислонилась спиной к изголовью кровати. Я знала, что всё уже кончено, и можно спокойно спать до самого утра, ведь в предыдущие дни было именно так. Сначала кошмар, а потом ровный глубокий сон. Я попыталась расслабиться, глубоко вдыхая и выдыхая, С каждой секундой моё дыхание становилось ровнее, но только до момента, пока я снова не услышала хриплый голос. «Отгадай загадку». Это был не кошмар. Голос, который я слышала, был самый что ни на есть настоящий, и он был рядом. Я могла поклясться, что не сплю, но не сумела бы объяснить, почему до сих пор слышу тот самый голос. Кажется, я схожу с ума». Чтобы убедиться, что это не сон, я дёрнула себя за волосы. Боль была вполне себе настоящая. Я не спала, но кошмар всё равно не отпускал меня. Вслед за шёпотом в комнате воцарилась тишина. Я сбросила с себя тонкое одеяло и встала с кровати. И сразу направилась к окну. Я открыла его, и тут же промозглый воздух будто пронзил моё тело. Холод помог прийти в себя. Я высунулась и осмотрелась. Никого не было. Я ещё раз окинула взглядом всё вокруг, насколько хватало глаз, а потом выпрямилась и закрыла окно. Пульс ударами отзывался в моём теле. «Эй!» Я вздрогнула. Или голос из сна продолжал говорить со мной, или я потихоньку схожу с ума. «Посмотри сюда!» От страха, что в комнате есть кто-то ещё, я просто оцепенела. В ушах раздавался сумасшедший, заглушающий всё стук сердца, которое словно собиралось выскочить из груди. «Эй!» Мне казалось, что если я замру, то голос не будет говорить со мной ни в комнате, ни в другом месте. Может, это сон? Я уже была не так уверена, что не сплю. Не теряя времени, я вышла из комнаты и побежала в ванную. По пути остановилась у лестницы и посмотрела вниз — эрен и Гера ещё не вернулись. Открыв кран на весь напор и набрав полные ладони, я начала умываться холодной водой, чтобы прийти в себя. Всё ещё тяжело дыша, я несколько раз ополоснула лицо и почувствовала себя намного лучше. Не поднимая головы от раковины, я вытянула руку, чтобы взять полотенце и хорошенько вытереться. Мне стало интересно взглянуть на себя после пережитого страха, и я подняла глаза на зеркало. Я была уверена, что увижу бледное, как снег, лицо и красные от усталости глаза. Но минуту. Моего отражения не было. Я просто перестала дышать от увиденного, точнее, от неувиденного. Тело будто исчезло, и пульс словно замедлился. Этого не может быть. Я смотрела в зеркало, но моего отражения в нём не было». От потрясения у меня пересохло во рту. Я выронила полотенце, и, когда его конец коснулся моей ноги, спешно закрыла рот руками, чтобы никто не услышал мой крик. Я подумала, что не в себе, и помотала головой. Потом хорошенько протерла глаза кулаками, и краем глаза снова посмотрела в зеркало. Передо мной было все так же пустое зеркало. Себя я в нем не видела. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Поэтому вместо того, чтобы побежать, я направилась в комнату, еле переставляя ноги. Шаги мне давались с большим трудом. От каждого скрипел паркет. Голова всё ещё плохо соображала. Я была словно во сне. Остановившись перед дверью, я попыталась настроить себя на хорошее. «Не бойся, не бойся, не бойся». Я повторяла и повторяла эти слова про себя, я открыв дрожащей рукой дверь, вошла в комнату. Там горел ночник, и было довольно светло. Я поискала глазами телефон. Он лежал на прикроватной тумбочке. Я сглотнула, чтобы хоть как-то избавиться от сухости во рту, но у меня ничего не вышло. Перед тем, как подойти к тумбочке, я взглянула на напольное зеркало. Меня интересовало только одно — увижу ли я своё отражение или нет. Все ещё мокрой рукой я потёрла лицо и направилась прямо к напольному зеркалу. Когда до него осталась пара шагов, я замерла. Мне нужно было лишь поднять голову и посмотреть в отражение. Несколько минут я глубоко дышала, набираясь смелости. Когда я, наконец, собралась с духом, то сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, и подняла голову. В худшем случае я просто сойду с ума от того, что не увижу своего отражения. Но произошло совсем не то, чего я ожидала. Произошло кое-что похуже. Худшее из возможного. Или невозможного. Моего отражения не было. Но прямо напротив меня, внутри зеркала, стоял совершенно другой человек. Тот, кто сталкивал меня в пропасть в кошмарах. Тот, кто с воронами гнал меня через весь лес. Тот, кто повелевал огнём. Тот, кто мог менять внешность. Тот человек, который прятался в ночи и пронзал зловещим взглядом душу. Он стоял в зеркале и смотрел мне прямо в глаза. А я уставилась на чужое лицо, которое я видела впервые так чётко и ясно. У меня потемнело в глазах. Отступив, я чуть не упала. Я открыла было рот, чтобы спросить, что происходит, но всё пережитое оказалось слишком тяжёлой ношей для моего тела. Сознание покинуло меня. От страха мои колени подкосились, и я рухнула на пол.